Глава шестая. «Странный господин Труссини». Усатые сыщики поблагодарили флегматичного кота и вернулись в холл-отель, чтобы забрать помпончика. Они полагали, что после потасовки с портье котенок будет разъяренным и взъерошенным Ничего подобного. Помпончик мирно дремал на коленях у портье, который похрапывал около теплой батареи. Жозефина тихонько разбудила котенка, и усатая компания снова отправилась в театр. Им нужно было найти новый след. Если лорд-головотяпус невиновен, то преступник все еще оставался на свободе. Котам предстояло оправдать бедную Аннетту и вызволить ее из тюрьмы. Когда они добежали до театра, фоли-бержер уже перевалила за полночь. Спектакль закончился, и публика давно разошлась по домам. Но сотрудники театра еще не ушли, и входная дверь была приоткрыта. Коты подтолкнули мордочками створки двери и проскользнули внутрь. Словно быстрые тени, они промелькнули по темным коридорам театра и в два счета оказались за кулисами. За сценой, как в муравейнике, сновали рабочие сцены, разбирая декорации. Пол был завален досками и ящиками с инструментами. Огромные мешки с песком удерживали тяжелый красный занавес. «Что будем делать?» — спросил Додо, как обычно, сгорая от нетерпения. Неожиданно за кулисами появился тщедушный человечек с блестящей плешью. «Постойте, я его знаю!» — прошептала Жозефина. «Это господин Труссини, владелец театра». Луноброд тотчас навострил уши. Кошачье чутье подсказывало ему, что речь шла о чем-то очень важном. Меж тем, господину Труссини преградил дорогу немолодой толстяк в рабочей одежде. — Наконец-то вы пришли! Нам никто не сказал, куда сложить этот инвентарь. Мы и так порядком задержались на работе. Владелец театра горестно вздохнул. — Прошу тебя, Франсуа, мне сейчас не до тебя. Ну и вечерок выдался. Сначала из-за кражи пришлось остановить спектакль и вернуть зрителям деньги за билеты. А потом этот несносный рампье потащил меня в полицейский участок и до смерти замучил своими расспросами. Действительно, господина труси трясло так, словно на него напала трясучка. Он дрожал, как овечий хвост. Франсуа удивленно взглянул на него. «В полицейский участок? Вас?» «С какой стати?» Труссини снова тяжко вздохнул. «Это все из-за ключей. Втайне от всех я хранил дубликаты ключей от гримерок. Теперь инспектор подозревает не только Аннетту, но и меня. Ну и страху я натерпелся. До сих пор поджилки трясутся». Луноброд повернулся к Джозефине. «Пес облезлый хвост. Ты слышала?» «Мари не могла этого знать, но у господина Труссини...» Тоже был ключ. Если Анетта и лорд Головотяпус ни в чем не виноваты, то, возможно, серьги стащил директор. «Конечно — Конечно! — воскликнула сиамская красавица. — А Рампье, как обычно, ничего не понял и упустил вора. Верно, да да Марсельезыч махнул облезлым хвостом. — Очень может быть. Но если вор — директор театра, то мы схватим его с поличным, да, помпончик? Но котенок не ответил. Коты внимательно осмотрели все вокруг. Увы, помпончика нигде не было. Куда же он подевался? Наконец они его увидели. Этот бедокур умудрился забраться на мешок с песком и принялся точить когти от роз, на котором висел мешок. Додо выбежал, чтобы остановить озорника. — Пес тебя укуси! Хочешь, чтобы все рухнуло? А ну, брысь отсюда, озорник! К несчастью, он мяукнул слишком громко. Господин Трусиня резко обернулся к додо и побледнел, как полотно. «Ай -яй -яй — Ай-яй-яй! — завизжал владелец театра. — Кот-блохастик! Бродячий кошара! На помощь! — Не волнуйтесь, господин Трусиня, — громыхнул Франсуа. — Сейчас я его поймаю. Верзила кинулся за бродяжкой с прытью, поразительной для толстяка столь почтенного возраста. Он живо поймал Додо за облезлый хвост, тем временем бродяга ухватился за помпончика. Котенок, пытаясь удержаться, изо всех сил вцепился в мешок с песком и прорвал его своими когтями. Ой — Ой-ой-ой, — пробормотала Жозефина. Она вместе с лунабродом наблюдала за этой сценой. Песок хлынул золотистыми струями и вмиг высыпался из мешка. о хо Хо-хо-хо! Вот это здорово! — восторженно закричал довольный помпончик. Котенок вырвался из лап Дудо и перескочил на следующий мешок, прокалывая его коготками. — Стой! Стой! — пронзительно замяукал додо на кошачьем языке. — Стой! Стой! — эхом отозвался Франсуа на человеческом языке. — Не ори в Меня сейчас удар хватит! — произнес господин трусини бледный как смерть. Вдруг сверху послышался чудовищный грохот. — Дзву-м! Еще полные мешки с балластом подскочили к потолку. Тросы натянулись, ролики затрещали и театральный занавес рухнул на рабочих укрывая их бордовым бархатом тяжелая ткань покрыла всю сцену люди под занавесом визжалали ползали пытались освободиться то и дело спотыкаясь и создавая полную неразбериху спасите помогите запричитал господин труссии Здесь внизу темно, ни зги не видать. Я боюсь темноты. Лунаброд и Жозефина поняли, что пришло время действовать. Пока пленники шарили в темноте, шустрые минуки юркнули под упавший занавес. Лунаброд подкрался к Франсуа и, что есть мочит, царапнул его. Громила от неожиданности выпустил Додо, который тут же дал стрекача жозефина двумя прыжками добралась до помпончика схватила его за шкирку и стремглав кинулась прочь пока на сцене царило смятение коты промчались по опустевшему портеру и удрали из театра кошачье проклятье выпалил задыхаясь лународ когда они оказались на ступеньках театра вдали от опасности здесь нам пока лучше не появляться но ну, жозефина Задала помпончику хорошую головомойку, ведь его проказы могли довести до серьезной беды. Малыш попросил прощения и твердо пообещал, что впредь будет себя хорошо вести. Затем усатая четверка побежала по дороге, дружно перебирая лапами. Стояла глубокая ночь. Поэтому коты решили отложить расследование, разойтись по домам и как следует выспаться. Сначала они проводили Помпончика. Он жил на кухне одного уютного ресторанчика на Монмартре. Затем Додо вызвался проводить Жозефину до дома. «Еще чего не хватало», — проворчал лунаброд «Если на то пошло, то я и сам провожу. Я первый вызвался. Нет, пойду я». После короткой перебранки они решили проводить Жозефину вместе. Трое друзей вскарабкались на крышу дома, затем перепрыгнули с одного балкона на другой, с террасы на террасу и, наконец, оказались у окна на последнем этаже роскошного особняка. «Вот я и дома!» — воскликнула Жозефина. Это было ее окно. «Спасибо за компанию. До завтра!» «Подождите!» — мяукнул луноброд и подкрался поближе к оконному стеклу. «В доме кто-то есть». «Там горит свет. Кажется, я слышу голоса». Додо толкнул мордой створку окна. Окно приоткрылось на несколько сантиметров. Бродяга тотчас просунул туда голову. Луноброд и Жозефина последовали его примеру. Действительно, в доме были люди. А точнее, два человека — Мари и ее подруга Полина они сидели на мягком диване и держали в руках чайные чашки что за злополучный вечер сказала мари срывающимся от волнения голосом мой спектакль провалился я так и не вышла на сцену во втором акте а потом это кража ты была так добра пришла за мной в полицейский участок полина я так тебе благодарна полина отхлебнула большой глоток чая но казалось ее мысли были далеко «Как ты думаешь, кто мог украсть сережки?» Мари покачала головой. «Точно не моя бедная Анетта. Вот уж чистая душа. И уж, конечно, не господин Труссини. Какой из него вор? Он боится собственной тени. У него и духу не хватило бы проникнуть в мою гримерку». Луноброд, Жозефина и Додо дружно задергали хвостами. «Пес меня с цапой!» Мари была права. Трусинь не мог этого сделать. Коты могли подтвердить, у него была зайчья душа. Мысль о том, что этот трусишка мог что-то украсть, была такой смешной, что даже инспектор Рампия отказался в это поверить. И все-таки сказала Марии, я знаю, кто совершил кражу.